чему я был свидетелем в Мюнхене в дни Олимпиады 1972 года и что к спортивным соревнованиям никакого отношения не имело. Три советских писателя, представляющие три наших издания на 20-х Олимпийских играх, попытались тогда посетить радиостанцию «Свобода». Мы знали, что окопавшиеся там матерые антисоветчики не жалуют нежданных и любопытствующих посетителей о том, особенно из нашей страны. Тем не менее направились в дом на Арабелло-штрассе 18. В вестибюль, напоминавший контрольно-пропускной пункт на тщательно охраняемой границе, спустилась к нам немолодая дама. Очень вежливо и даже в извинительной тональности она известила нас. Экскурсии мы не практикуем, беседовать с вами сейчас абсолютно некому. Все редакторы и комментаторы, с которыми вам было бы интересно побеседовать на всё время олимпиады заняты исключительно спортивными состязаниями. Это звучало смешно, если учесть, что спортивную информацию на спортивно-олимпийские темы свободно укладывала в 1-1,5 минуты вещания. Но по-своему да, мы была права. Как на нём не тецеро? работники свободы не вправе были упустить столь удобной возможности потолкаться среди сотен советских людей, участников и гостей олимпиады. И хотя хозяевам радиостанции Удалос всеми правдивыми и неправдивыми просунуть в олимпийский пресс-центр только четырёх спортивных корреспондентов, множество агентов свободы непрестанно шныряло и на стадионах, и во всех уголках олимпийской деревни, всюду, где можно было наткнуться на советских граждан. Особенно ряно сопровождали они юных гостей олимпиады, туристские группы нашего спутника. Прикидываясь коллекционерами значков, старались втянуть наших ребят в дискуссии. Характерно, что одной из гвоздивых тем этих безнадёжно провалившихся дискуссий был еврейский вопрос. Он молодого лозутчика свободы представлявшегося сыном коренного кубанца, был такой излюбленный первый ход. Он громогласно удивлялся, как это в приехавшую на Олимпиаду группу советских мастеров искусства включили композитора Яна Фрэнкеля. Ведь он же, дескать, еврей. В Олимпийском пресс-центре тоже постоянно вертелись два-три типа, обменивавшиеся между собой фразами по-русски, но от нас старательно это скрывавшие. Здесь им, естественно, делать было нечего, и в телетайпах, и даже в телефонах у них надобности не было, ведь дологово свободы всего несколько километров. И так на радиостанцию нас не пустили. Не спеша, отходя от дома на Арабелла-Штассе, мы увидели, как из подъехавшего Фольксвагена выскочили израильские корреспонденты Кац и Нерозенбаум. Уверенным хозяйским шагом вошли они в цитадель радиолжи. Взнес несколько дней я напомнил этот случай Кацу, которого до того встречал на предыдущих олимпиадах и мировых чемпионатах. Он так объяснил мне свой визит в свободу. Наш голос Израиля пользуется техникой свободы. Нет, не только техникой, а идеологией и методологией этого детища Церу, широко пользуется голос Израиля. И даже обменивается с ним материалами. Приведу такой факт. Я уже рассказывал, как в дни Олимпиады в Мюнхене на лагерной площади в ДАХАУ, где гитлеровцы замучили в каторжном застенке сотни тысяч узников, в том числе и евреев, была сделана открытая попытка сорвать интернациональный траурный митинг молодых олимпийцев. Мне одному из корреспондентов советского спорта на Олимпиаде довелось писать об этой гнусной провокации. Журналисты задали вопрос представителям властей, с кем же сблокировались, осуществляя эту провокацию, баварские сионисты и прибывшее к ним подкрепление. И мы узнали, что сионистам тогда охотно помогли неонацисты из профашистских западно-германских группировок и остатки украинского националистического отребья, прославляющие имена Петлюры и Бандеры. Голос Израиля тоже проинформировал своих радиослушателей об инциденте в Доха. И текст сообщения совпал с тем, что передала Свобода слово в слово. Не установлено только одно: то ли иерусалимский корреспондент работал на своих мучительских друзей,